Глава четырнадцатая Наверное, все пошло не так, как надеялся мой отец. Все вышло скомканно и неловко. Я не испытывала радости от встречи, скорее нарастающую тревогу. Миллер, обратившись обратно в человека, легонько подтолкнул меня вперед. «Дочь, наконец-то ты дома!» Обратился ко мне Генрих. «Рад тебя видеть!» Говорит он одно, но в глазах застыл лед. Может, и рад, но по другому поводу. — Спасибо за встречу, дорогой отец! — подала я ему руку, словно показывая, кто здесь настоящий властитель. Не бросилась обниматься, не склонилась, никак не продемонстрировала, что стою ниже короля. За спиной у него громко вздохнула моя мачеха Алвена, недовольная поведением беглой принцессы. Ваша светлость, кивнула я и ей. После смерти матери Алвена королевского титулу не получила, как бы этого не хотел папа. С другой стороны, стать герцогиней тоже было неплохо, особенно если происходишь из мелкопоместного рода. Но мачеха так не считала. Ее заветной целью было стать королевой. Когда с приветствиями было покончено, и аристократы покинули террасу, Родственники и я стали вести себя гораздо свободнее. — Нам надо о многом поговорить, — холодно бросил отец. — Желательно прямо сейчас. — Конечно, — согласилась с его словами. — Но со мной будет Дес Олистрей. — Он не член семьи, — возмутился король Датхара. — Но посланник императора, — парировала я, — и прибыл с новостями. «Хорошо», — ворчливо ответил Генрих, бегло глянув на мощного дракона. «Дам вам время отдохнуть. Потом за вами придут». Мне показалось, что тот решил собрать больше сведений о дознавателе или попытается поговорить с ним без моего присутствия. «Отлично!» — едва улыбнулась я и обратилась к синешалю служившему еще при жизни моей матушки. «Поселите меня и Десса Олли рядом. Так я буду знать и обо всех перемещениях Миллера. А еще мне очень не хотелось оставаться одной в этом змеином гнезде. Подумать только, я так говорю о родном доме. Но доверять здесь кому-либо невозможно. Удивлена, что этот вассал Датионов еще служит в замке. Как его не прогнали?» «Но принцесса», — ужаснулся тот, — «так же нельзя» слушайтесь меня!» — уверенным взглядом возрелась я на пожилого мужчину. Видимо, что-то сосчитав в уме, он согласился и хотел уйти. «Нет!» — влезла в наш разговор Алвена. «Не пристало невинной принцессе жить рядом с мужчиной. Тебя поселят в твоей же комнате». «Напомнить!» — я зло сузила взгляд, глядя то на батюшку, то на дрожайшую матушку. «У кого здесь титул выше? Не смейте мне приказывать!» Воскликнула под укоризненными взглядами братьев и сестер. «Я король, Александра!» Разозлился Генрих. «Не смей так общаться с моей женой!» «Хорошо!» Круто развернулась я и сделала шаг к Миллеру. «Унеси меня обратно! Разговора не получается!» «Как скажете, моя принцесса!» Подмигнул драконище и словно потянулся вперед. «Да живи ты где хочешь!» — рявкнул отец. «От твоей репутации и так ни следа не осталось!» «Ну да!» — возвела глаза к красивому резному потолку. «Училась в академии? Ну какой стыд!» Через пять минут меня уже поселили в гостевой комнате, маленькой, душной и неприметной. «Думаю, что это мачеха решила...» так отомстить мне за неповиновение. Неважно. Надо быстрее разобраться с загадкой миры, найти артефакт и покинуть это место. Нет желания здесь задерживаться. В дверь робко постучала служанка, сообщившая мне, что скоро принесут платье для семейного ужина и на весь период пребывания Десса Уэллистрия. Я сразу сообщила, что не надену ничего из предложенного. Пусть вскрывают мою комнату и тащат мои наряды и наряды матушки или отбирают их у сестер. Дружба с уже взрослыми девушками не сложилась. Да и как, если меня быстро отправили в другой замок? Я была близка только с одним братом, самым младшим, но не знаю, как разлука повлияла на наши отношения. — Можно? — попросился ко мне дознаватель, заглядывая в распахнутую створку. — Тебе, конечно, — улыбнулась ему. — Не знал, что наследницы древнего рода так скромно живут, — окидывал глазами все помещение. — Хотя бы балкон есть. — Да, если что, перелезу к тебе и попрошу улететь. Пошутила, но сразу примолкла. а чего то показалось, что так оно и будет. По выражению Миллера поняла, что он думает об этом же. — Что ты посоветуешь? Обратилась я к нему с надеждой. Он сразу понял, к чему я клоню. Здесь нас окружают одни шпионы и доверенные Генриха и Алвены. А отец до сих пор спит и видит, как лишить меня прав на престол и возвести на него брата. — Знаешь, — склонил голову дракон, — я удивился тому, с какой уверенностью ты раздавала здесь приказы, включая короля и герцогиню. просто не бойся «Держи выбранный курс, мы справимся». От этого «мы» стало радостно и тепло. Уоллистрый ни разу не дал возможности усомниться в нем. Всегда наставлял и защищал. «О чем ты задумалась?» Решил он оторвать меня от мрачных мыслей. «Да так, я почти зарделась. Нечего ему знать, какие чувства преследуют меня по отношению к мужчине. Все слишком стремительно происходит» вернусь в академию и пойму нужно ли что-то с этим делать или дать шанс Джейсону нет образ молодого некроманта меркнет по сравнению с дознавателем как я вообще могу посмотреть на другого мужчину опять раздались глухие постукивания ваше высочество пропищала служанка склонив голову как только вошла вот ваша одежда она показала на ком ткани свернутый у нее в руках. «Я пойду», — тут же засобирался Миллер. «Не будем злить твоего отца и прибудем вовремя». «Как же не злить его? Одна новость о помолвке вызовет у него злость. Кстати, интересно, присутствует ли здесь его советник Дебетелл?» «Совсем юная девчушка, которую представили ко мне, помогла одеться в платье» а также соорудила на моей голове несложную прическу. Я все больше становлюсь похожей на принцессу, а не на адептку Академии. И в глазах засиял нехороший огонечек. Так смотрят только циничные, ожидающие подвоха люди. — Как тебя зовут? — спросила я свою новую камеристку. — Были, Ваше Высочество? — услужливо отвечала девушка. — Спасибо за помощь поблагодарила я ее. Когда нас ожидает мой отец? Та бегло взглянула на часы, стоявшие на секретере. «Уже пора, ваше высочество. Ты можешь не повторять мне каждый раз ваше высочество, когда мы наедине», — разрешила ей. Это немного утомляет. «Хорошо, ваше высочество. Ой, простите». Белли смутилась. «Ничего, привыкнет». Да и непонятно, надолго ли я здесь. — Позови Десса Олистрая, пожалуйста, — попросила я ее. — Мы пойдем вместе. — Его Величество попросил позвать вас одну. Я предполагала, что он так поступит, но в ином случае я просто не пойду. Я села и сложила руки на груди. — Иди зови, — кивнула в сторону двери. — Скажешь потом, что заставила. Даже не соврешь. «Хорошо, ваше... хорошо». Я осталась одна, поправляя локоны у лица. Через минуту вошел дракон. готова Обвел меня глазами сверху вниз, восхищенно присвистнув. Стало неуютно и жарко. Когда я стала так реагировать на его взгляды? В Академии? В пути? Сегодня? «Да», — подала ему руку. По ощущениям, иду не к родным, а на пытке. — Не бойся. Он немного сжал ладонь. — Я не дам никому тебя обидеть. — Только это и успокаивает. Чуть улыбнулась Миллеру. Мы вышли из комнаты и последовали за бэйли уверенно ведущей нас в малую гостиную короля. В помещении нас встретил недовольный, даже злой взгляд Генриха де Тиона. Он нахмурился, увидев меня и дракона, идущих под руку. Очевидно, что присутствие посланника императора его жутко раздражает. «Мы вас заждались», — ворчливым тоном проговорил он, указывая на свободные места. Если он и просил не звать Десса Олестроя на этот ужин, то все равно подготовился, оставив для него стул ближе к противоположному концу стола. Мне же было предложено сесть по правую руку, как наследница. Алве кусала губы, пока я садилась. Не знает, что от нас ожидать. Два брата и сестры с интересом поглядывали на меня. На лицах не было враждебности, только любопытство. Хорошо бы с ними наладить приятельские отношения. Все же мы самые близкие родственники. Семья и гости приступили к трапезе в полной тишине. Лишь звон вилок раздавался по гостиной. Мне не было видно, что делает Миллер, но осознание, что он рядом, придавало храбрости. «Александра!» — начал отец, отложив приборы. «Поведаешь, как ты оказалась в Аридии? Зачем покинула семью?» «Разве это секрет?» Я откинулась на спинку стула. «Ты захотел выдать меня замуж за не самую подходящую партию?» Никаких доводов не слышал, поэтому я решила вопрос кардинально. Даже император дал согласие на этот брак. Похрустел костяшками пальцев его величество, стараясь запугать. Я и бровью не повела. У его величества Ревенера Первого много забот. Уверена, что он и не видел твоего обращения. Или не обратил внимания. Надеюсь, ты оставил эти мысли, дорогой батюшка посмотрела прямо в его глаза, отмечая нездоровый блеск. Он не растерялся. Скорее всего, после встречи на террасе понял, что я не тушуюсь и веду себя достаточно дерзко. Могу противостоять и не соглашаться. «Пока ты адептка Академии, то, конечно, ты не выйдешь замуж», согласился тот. Я даже удивилась, подготовившись к гневной тираде «А после окончания...» «Тебе же осталось полтора года, верно?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «После окончания ты станешь женой Карла де Беттела». «Благая мира! Как оставаться хладнокровной в такой ситуации?» «Не оставила эти жалкие попытки». «А тебя не смущает, что предложенный жених старше меня почти на сто лет?» С содроганием вспомнила советника отца. Он не император, не дракон. Маги-люди не так хорошо сохраняют внешний вид и здоровье. Я не могу доверить страну какой-то девчонке. Вспомни свою мать. Ее отец выбрал меня, чтобы править. Дадхар — сложное государство. Карл сможет мудро распорядиться и вести дела. — Нет. Издалека раздался голос Миллера, прерывая наш спор. — Что? — удивился Генрих. — Нет, Ваше Величество, — уверенно начал дознаватель. — Александра не может выйти замуж за кого бы то ни было. — Это еще почему? — не понял батюшка. — Все просто, — лениво ответил мужчина. — Она помолвлена. Со мной. В этот момент отец пригубил напиток из кубка и чуть не выплюнул содержимое на стол. — Что значит «помолвлено»? — взвизгнул он тонко, почти по-женски. Дракона таким тоном не пронять. Он много чего повидал на этом свете. — Ваше Величество, не стоит так волноваться, — спокойно отреагировал Миллер. — Возьмите. Он передал свернутый пергамент слуге, чтобы он отнес его королю. — Там все объясняется. Не приходя в себя... Продолжая зеленеть, краснить, а потом и вовсе пошли фиолетовые отливы, мой батюшка почти вырвал из рук несчастного лакея бумагу, развернул и начал читать. Примерно зная содержимое письма, я не стала интересоваться и лезть под руку. — Как это понимать? — отец потряс посланием императора в руке. — С чего император начал интересоваться внутренними делами Дадхара? Это не противоречит соглашению, заключенному между государствами. Объяснял дознаватель. Александра — очень талантливый лекарь, а к тому же обладатель редкого дара. — Мало ли воздушников в Аридии! — возмутилась Алвена. — Согласен, — улыбнулся герцогиня мой защитник. — Достаточно. А иллюзорников почти не осталось. Из рук моей сестры Катарины выпала вилка, звонко стукнувшаяся о мраморный пол. В этот момент настала благословенная тишина, которую через минуту разрезал вопль короля. — Ты иллюзорник? — гневно воззорился на меня отец. — Да, батюшка! — кивнула в знак подтверждения, не скрывая злорадства. — Иллюзорник! — Почему молчала, дрянь? Из-за неучтивого, оскорбительного выражения я пребывала в некотором шоке. Все, отбросим приличия, даже чай не попили. «Я вас попрошу», — встал и отодвинул свой стол Миллер. «Ни при каких обстоятельствах не оскорблять мою невесту». «Она моя дочь», <губит> — <губит> <дочь, губит> негодовал Генрих. «Верно, но не принадлежит вам. Теперь она адептка Академии и моя невеста». «Наша свадьба — решенный вопрос с благословения императора Оридии. Или вы хотите оспорить его волю?» Гневно закончил фиктивный жених. Его слова, его вид, его поведение все давало понять, насколько недальновидно ссориться и спорить с императорским посланником и главным дознавателем Оридии. Миллер Олестрей умеет впечатлять. «Хорошо!» Смирился его величество, бегло взглянув на мачуху «Выходит замуж? Пусть! Ревенер Первый рассматривает вас в качестве возможного короля? Чужака, не знавшего нужд жителей? Не имеющего никаких понятий о жизни в пустыне?» «Да», — отрезал дракон, — «но управить будет ваша дочь. Она достаточно умна и мудра, чтобы справиться с возложенной на нее ношей». — И чем это вы так покорили нашего монарха? — вкратчевым тоном спросил отец. — чего не сообщили мне о своих планах? Если бы я знал, как все сложится, то не просил бы вас отыскать беглянку. Уверена, что Генрих жалеет о выборе ищейки. Думает, что если бы это был кто-то другой, ситуация сложилась бы иначе. — Это неважно, — скрестил руки на груди дракон. — Главное, что следует уяснить из послания, не чинить нам препятствий в выполнении задания государя и не строить матримониальных планов для вашей дочери. — Как я могу? — с сарказмом ответил Генрих. — Раз император приказал мне, следует подчиняться. Повернувшись ко мне, король не скрыл своего негодования. Потом обязательно припомнит. Он не смирится с потерей трона для сыновей. Не разочарую Талвену, просто взял передышку, чтобы обдумать сложившееся положение. — Лекси, — тихо позвал меня Миллер, — ты поужинала? Не желаешь прогуляться? — Конечно, — улыбнулась ему, вытерла рот салфеткой и вышла из-за стола, принимая руку мужчины, под потрясенные взгляды остальных членов семьи. Пусть собираются и обдумывают, как им поступить а я займусь своими насущными вопросами. Мы оба вышли из покоев в короля в некотором раздрае. — Ты не испугалась? — заботливо спросил дознаватель, ведя меня к крылу, где находились наши комнаты. — Нет, — помотала я головой, — не успела. Ты очень удачно сказала отцу про помолвку. — Боюсь, он не смирится с таким ответом. — Точно нет. Я пробежала чуть вперед и развернулась лицом к дракону перекрывая дальнейший путь спасибо поблагодарила я и встав на носочки стараясь как можно больше вытянуться поцеловала мужчину в щеку за что тот смутился прикрыв ладонью след от моих губ за то что ты был рядом миллер ойлистрй и как это понимать Легким движением Лекси взбаламутил все обостревшиеся чувства. Конечно, я понимал, что Генрих будет пребывать в шоке от услышанной новости. Будет не рад открывшимся перспективам. Я подготовился к недовольству монаршей семьи. А потом принцесса совершает необдуманный поступок. Я уже не смогу отпустить ее. Не отдам в жертву удобному браку. С первого дня знакомства юная лекарша крепко засела в моем сердце как я радовался, услышав реплику императрицы. Мне виднее. Лисси точно одобрит наш союз. Теперь мне следует действовать осторожнее и точнее, чтобы не спугнуть молодую принцессу. Мы шли дальше, пока путь не пресек пожилой мужчина. — Ваше Высочество, Александра Детион? — спросил воин, выпрямившись по струнке и наблюдая за лицом моей фиктивной невесты. Я уже знал, кто это поэтому не стал вытаскивать припрятанное оружие. — Да, — с недоверием отнеслась Магиса. — А вы кто? Тот преклонил одно колено, склонился в поклоне и выдвинул обнаженный меч. — Меня зовут Бериант де Стоунворд. Когда-то давно я руководил стражами в замке. Вы, скорее всего, меня не помните. Я тоже так думал. Дес де Стоунворд был освобожден от службы в тот день, когда Александра отправилась в другое имение короны. Король не хотел оставлять около себя верных лиц ее матери и удалил всех подальше, отправив в отставку. — Нет! — раздался громкий голос девушки. — Отлично помню! Не думайте, что мой детский возраст — причина забывчивости. Вы пришли с каким-то сообщением? Выгнула бровь наследница. Мне оставалось только наблюдать. Советовать принцессе что-либо я не мог, но почему-то не сомневался в ее мудрости. — Да, Ваше Величество, — не поднимался из поклона до Стоунворд. — Я давно покинул замок, привык к праздности, но, услышав о вашем возвращении, мне захотелось отдать дань уважения вашей матушке. Примите ли вы помощь от меня, принцесса? Он выдвинул оружие, лежащее на коленях. Она с изумлением взглянула на меч, осмотрелась вокруг, понимая, что за нами наблюдают. — Да, Десбериант, — улыбнулась адептка, — я принимаю вашу службу и цуню отзывчивость. Ваши враги — мои враги. С некоторым вожделением девушка обвела коридор глазами, давая понять, что если что-то случится с пожилым рыцарем, придется иметь дело с ней. О большем я и мечтать не мог. — обрадовался бывший глава стражи. «Миллер!» — надменно обратилась ко мне Лекси. «Вы можете устроить Десса де Стоунворда, а потом зайти ко мне?» Я просто кивнул, понимая, что юной девушке надо дать время отдышаться. «Я зайду после ужина, моя принцесса!» — поклонился я ей. «Не гасите свет!» «Спасибо!» — одними губами ответила Датион. Отворачиваясь от нее, я тут же вернул себе способность мыслить рационально. «Десда Стоунворд», — спросил я мужчину, — «что произошло? Вы вроде отвлеклись от политики». «Это пока, мальчик мой», — похлопал меня по плечу Бериант. «Я ждал, когда в Додхаре воцарится истинная королева». «Но вы могли настаивать, когда Генрих занял престол», — недумевал я. Это странно, что ни один из вассалов короны не выступил против мужа королевы. Он не истинный наследник. Дочери было совсем мало лет, но ее можно было воспитать. Но ведь бароны смирились. Почему? «Тебе покажется это блажью», — осторожничал Бериант. Но матушку Александры все любили. Она оставила точное завещание — слушаться короля. Пока юная королева наберет силу, мы ждали и верили, а потом пошли слухи, что наследница исчезла. Сколько ни пытался выжить из короля наш Стряпчий, ничего не получилось. Через пару лет мы все поняли, что Александра сбежала, и терпели, веря, что та захватит власть. Сейчас вопрос в том, кто ее поддержит. — А вы поддержите? — с опаской спрашивал, раздумывая. Как использовать полученную информацию? Миллер, — с усталым вздохом заметил страж, — ты близок нашей королеве, иначе с тобой даже не стали бы разговаривать. Она, и только она, может вести кланы Додхара. Генрих — никто. Ни один из вассалов не воспринимает его всерьез. Вся война идет ради нее. Как ты думаешь, поддержим ли мы? она не станет бездумно слушаться совета сразу предупредил я заговорщика хорошо бы уточнить ее точку зрения она молодая девушка на которую ты можешь повлиять как интересно принцесса один день в датхаре а вокруг нее уже формируются политические группы знает ли александра внезапно свалившейся ноши подозревает о том что рыцаря будут подталкивать ее к открытому столкновению. Они уже начали скрытую войну, подрывая авторитет короля. Теперь и вовсе соберутся под ее знаменами. Пользуясь даром, я чувствовал, что Бериант мне не врет. А еще не боится, что донесу королю. Видит мою преданность к девушке. Вот только в планы не входило надолго здесь оставаться. Ни я, ни Лекси не думали об этом. Хотя... Может, лекарша думала, но не пожелала делиться со мной своими мыслями. — Что вы хотите от меня? — нахмурился, обращаясь к Дессу Стоунворду. — Она тебе доверяет. Это видно невооруженным взглядом. Хотелось бы знать ее точку зрения. Хочет ли она сменить отца? Это ведь ее прямая обязанность. — Ей нужно доучиться, — ответил я как ее наставник, как преподаватель. К тому же, приехали мы сюда с чуть другой целью. Что может быть важнее ее королевства? Жизнь? Победа над Валхом? Рассказывать подробности о возложенной миссии богов на трех юнцов я не желал. Я поговорю с ней, Дэс де Пообещал я стражу. Но не ждите ответа сразу. Ей надо будет хорошенько подумать. Надеюсь, ее величество примет правильное решение. Шепотом ответил мужчина. — Не надо же просить, чтобы этот разговор должен остаться в тайне. Не став отвечать, я лишь вскинул брови, глядя на старика. Вопрос сам по себе оскорбителен. Распрощавшись с бароном, дав указания своим людям, где разместить бывшего придворного, я постучался в комнату Лекси. — Ты не спишь? — Нет. Девушка сидела за рабочим столом и смотрела в ночное небо. «Думаю. Как там Дэзде Стоунворд?» «Устроен», — коротко ответил, не вдаваясь в подробности. «Нам бы поговорить». «Мы наедине», — хмыкнула лекарша. «Накинь полок, у меня плохо получается», — потупила она взгляд. Это выглядело так мило, что я улыбнулся. У адептки Тревиль, Не получается сделать полок тишины, и она смущается. «Потом научу тебя!» — обнадежил я девушку, создавая магическое плетение. «Он ведь что-то хотел?» — сразу начала Александра с главного. «Не просто так попросился на службу. Он и, возможно, другие чего-то от меня ждут?» «Да», — согласился я, пододвигая стул и присаживаясь рядом. Уже готовы назвать тебя королевой. Ты думала когда-нибудь об этом?» лекся отвернулась от меня, подперла рукой подбородок и сузила взгляд. Конечно, думала. Сейчас она излучала неуверенность в своих силах, переживала и боялась. «Мне всегда казалось, что это так далеко», — начала адептка. «Сначала была мама, потом отец отправил меня в другой замок, а после я сбежала в академию». Если мне и хотелось быть королевой, то в мечтах, зыбких, ненадежных. А теперь не верится, что все происходит наяву. Слишком стремительно несутся события. лекся Прижал я ее к себе, чувствуя испуг. Ты ведь не можешь отказаться. Твой отец — не прямой потомок. Большинство знати в твоей стране не воспринимают его всерьез. Пугает твоя осведомленность. Отстранилась девушка. «Ты все разузнал заранее?» Я лишь развел руками. «Стараюсь быть настороже, прежде чем отправляться в путешествие». «А почему мне не сказал?» Обиженно засопела принцесса. «Не хотел добавлять тебе лишних тревог». Покаялся я, понимая, что был неправ. «Надо было подготовить ее, объяснить» что визит будет связан не только с объяснением с родственниками и общением с богиней. Придворные, недовольные нынешним положением дел, обязательно начали бы склонять принцессу на свою сторону. Но боги так тяжело смотреть на юную девушку, которая с детства принимает взрослые решения. Хочется оградить от любой тревоги и опасности, совершенно забывая о сильном характере. «Ты обиделась?» Она устала, вздохнула и встала, давая понять, что мне пора уходить. «И да, и нет, Миллер». «Не понимаю». Я тоже встал, но застыл в ожидании ответа. «Мне приятно твое желание защитить меня. Очень. Ты всегда рядом, даже если этого не прошу. Но, пожалуйста, не забывай держать меня в известности. Кому я могу здесь доверять, если не тебе?» пытливым взглядом посмотрела на меня Александра. — Прости меня, принцесса, я провел рукой по столу. — Буду иметь в виду, все забываю, что ты взрослая, умная и очень проницательная девушка. Но что ты скажешь? Ей мои слова не понравились, на лице появилась гримаса, но, взяв себя в руки, она проговорила бодро и с воодушевлением. — Скажу, что подумаем об этом потом. В первую очередь найдем миру и артефакт. — Уже знаешь, где искать? — удивился я такой резкой смене настроения. Лекси штормила. Она то впадала в уныние, то резко воспаряла к небесам. Сказывалось напряжение в замке, да и между нами тоже. — Предполагаю, — чуть улыбнулась девушка.